Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива. Провизжала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила колёная под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву. Не хочется пасть доброму молодцу. Но да спел ему час, на роду написанный. И свалился он на сырую землю, зацепив стремя ногою. Поволок его конь по чисто полю. И летит Максим, лёжа на взничь, раскидав белые руки.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 и протянул к нему руки Прости названный брат мой И довелось пожить нам вместе Сделай же один Что хотели мы вдвоём сделать Оксим сказал серебряный прижимая губы к горячему челу умирающего Не заповедуешь ли мне чего? Отвези матери последний поклон мой. Скажи ей, что я умер. Её поминая, скажу, Максим. Скажу, ответил серебряный, едва удерживаясь от слёз.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 Нет ли ещё чего на душу у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим. Кого ещё жаль тебе, кроме матери? Жаль мне родины моей. Жаль святой Руси. Любил я её ни хуже матери. По другой зазнобы не было у меня.